Стих. Каждый, кто произносит имя Господа, не задумываясь над этим или просто для связки слов, злоупотребляет им. Некоторые люди целый день только и твердят: "Боже мой, я забыла ключи" или "Ах, Господи Иисусе, на улице снова дождь" и при этом даже не задумывается о Боге и в действительности не призывают Его имя. Послушайте один рассказ про богатого помещика, у которого было много работников и работниц. У его старшей дочери была одна плохая привычка. Она при всякой возможности говорила «Ах, Боже мой!» или «Ах, Господи Иисусе!» Отцу это не нравилось. Он уже часто говорил своей дочери, чтобы она не злоупотребляла именем Господним. «Ах, папа!» – обычно отвечала она. «Вы придаете этому слишком серьезное значение. Я ведь это не со злым умыслом делаю, и поэтому это не может быть грехом». Однажды утром, Хозяин созвал всех своих слуг и сказал, «Сегодня я попрошу вас помочь мне сделать нечто особенное. Я вам за это хорошо заплачу. Занимаясь своей работой, вы целый день с раннего утра время от времени громко зовите «Мария! Мария!» А так звали «дочь». И если моя дочь спросит, что вы от нее хотите, говорите, «Ох, ничего, мы это просто так говорим, мы тебя не звали». Утром Мария пошла в кладовку, чтобы выдать служанкам продукты. Как вдруг услышала из девичей, «Мария! Мария!» Она быстро побежала наверх. «Что случилось? Зачем вы меня звали?» «А, ничего». «Ничего, мы это просто так говорим», — ответили служанки. Мария, ругаясь, захлопнула дверь, как вдруг услышала из кухни «Мария! Мария!». В кухне ей ответили то же самое, что и в девичьей, и она заметила, что служанки едва сдерживаются от смеха. Раз за разом, то сверху, то снизу, слышалась «Мария! Мария!». Мария разозлилась и, топнув ногой, потребовала объяснения, почему они все время ее зовут. «Мы не задумывались над этим», — отвечали слуги и служанки. Но вскоре ее терпение лопнуло, и она, краснея от гнева, побежала в кабинет отца. «Что с тобой, дитя мое?» Спросил отец спокойно. «У тебя такой растерженный вид!» «Для этого у меня довольно причин!» Закричала она и стала рассказывать отцу, как работники и служанки над ней издеваются. «Ах!» — сказал отец. «Они ведь это делают без злого умысла. Они просто не задумываются над этим». Тут дочь начала плакать. «Прислуга так непочтительно со мной обходится, а ты еще радуешься и одобряешь это». Мария прервал ее отец. «Я не понимаю, почему я должен наказывать этих людей только за то, что они тебя зовут? А ты думаешь, что великий святой Бог Не накажет тебя за то, что ты постоянно произносишь его имя, даже не думая о нём. Марию это поразило. Она очень плакала и с тех пор уже следила за тем, что говорила. Иногда имя Божье ещё выскальзывало у неё, но она тут же просила у Господа прощения. И больше этого уже